Она вскрикнула и стихнула его. Краб упал на спину, растопырил клешни и снова двинулся к ее ноге. — Боже, как я испугалась! Радость моя! — Он тоже хочет! — ухмыльнулся Купер. — Нет уж, парень, найди себе другую. Линда засмеялась и приподнялась на локте. — Странный он какой-то, — сказала она. — Я таких не видела. — Что же в нем странного? Купер присмотрелся. Краб был небольшой совершенно белый. Его панцирь светился на темной земле. Окраска была необычной, но Купер смутила другое. Линда была права. Да у него нет глаз. Правда. Она перевернулась и подползла к животному на четвереньках. Он что, больной? Похоже, у него их никогда не было. Купер провел пальцами по ее позвоночнику. Да брось его, он нам ничего не сделает. Линда взяла камешек и бросила в краба. Никакой реакции. Линда постучала пальчиком по клешне. Краб опять не шелохнулся. Какой стойк! «Иди ко мне оставь покой этого дурацкого краба. Он совсем не защищается». Купер вздохнул, присел рядом с ней на корточке, чтобы оказать внимание ее интересу, и толкнул краба. И, правда, — подтвердил он, — даже не шевельнется. Она улыбнулась и поцеловала его. Купер почувствовал кончик ее языка и забыл обо всем на свете. Линда снова вздрогнула. «Дэрил!» Он увидел, что краб вдруг очутился у нее на руке. Чуть поодаль сидел другой, а рядом еще один. Его взгляд скользнул вверх по камню, отделяющему ложбинку от пляжа, и он подумал, что ему снится кошмар. Темный камень исчез под мирядами скорлупчатых тел. Белые, слепые крабы теснились вплотную друг к другу, насколько хватало глаз. Их были тысячи, нет, миллионы! Линда с ужасом смотрела на неподвижно застывших животных. боже, прошептала она уже секунду, этот поток пришел в движение. Купер не раз видел, как резво бежали по пляжу мелкие крабы, но эти были ужасны в своей стремительности, словно волна, хлынувшая по направлению к ним. Их жесткие ножки постукивали по камням. Линда вскочила, как была голая, и отпрянула. Купер попытался собрать ее одежду, но пошатнулся. Половина тряпок выпала из рук, стремительно бегущее воинство понеслось по ним, и Купер отпрыгнул назад. Крабы ринулись за ним, «Они ничего не сделают!» — крикнул он без всякой уверенности. Но Линда уже бежала по каменным глыбам вверх. «Линда!» — она споткнулась и упала, растянувшись во весь рост. Купер бросился к ней. В следующем мгновении крабы были уже повсюду. Они карабкались по ней и мимо нее вверх. Линда подняла крик. Купер ладонью сметал их с ее спины. Она с перекошенным от страха лицом вскочила, продолжая пронзительно кричать и стряхивая крабов со своих волос. Купер толкнул ее вперед чтобы спасти из нахлынувшей лавины. Но Линда снова споткнулась и, падая, увлекла его за собой. Купер ударился и почувствовал, как маленькие жесткие тела хрустят под его тяжестью. Осколки скорлупы больно впились в кожу. Кое-как им удалось выбраться по камням наверх и надешево ринуться к Харлию. коробки панцири хрустели под ногами. Купер набегу обернулся и ахнул. Весь пляж кишел крабами. Они лезли из моря ордами, и не было им конца. Первые уже достигли парковки, и по гладкой земле побежали еще быстрее. Купер мчался, что было сил, таща за собой Линду. Его ступни были утыканы острыми осколками. На подошву налипла отвратительная слизь. Он боялся поскользнуться. Наконец они добежали до мотоцикла, вскочили в седло, и Купер ударил по кикстартеру. Они выехали на дорогу, ведущую к Саутгемптону. Мотоцикл возила по слякоти раздавленных крабов. Потом они вырвались из их гущи и понеслись уже по твердому асфальту. Линда вцепилась в его голое тело. Навстречу им попался кургончик. За рулем сидел пожилой водитель, уставившись на них и не веря своим глазам. Купер мельком подумал, что такую сцену можно увидеть только в кино. Двое голых на мотоцикле. Он бы и сам хохотал, не будь обстоятельства столь жуткими. Вдали показались первые дома Монтока. Восточное острие Лонг-Айленда было всего лишь узкой полоской, и дорога шла параллельно берегу. Еще не доехав до Монтака, они увидели, что слева надвигается белый поток крабов. Это значило, что они выходили из моря в разных местах. Поток перетекал через скалы и устремлялся к дороге. Купер добавил скорости. За несколько метров до въездного щита с названием «городка» крабы достигли дороги и превратили асфальт в море шевелящихся тел. Из близ лежащих ворот на дорогу задом выезжал пикап. Харлей заскользил по крабьему месиву. Его занесло. Купер пытался обогнуть пикап, но мотоцикл его не слушался. Нет.